Глава четвертая Вот и мы, Екатерина Ивановна, просим любить да жаловать. Горбатенькая тетя Леля, все еще не выпуская Дуниной руки, стояла посреди светлой, уютно убранной гостиной, обставленной мягкой темно-красной мебелью. С пестрым недорогим ковром на полу, с узким трюмо в между двух окон, массой портретов и небольших картин на стенах. У письменного стола, приютившегося у одного из окон, поставив ноги на коврик шкуры лисицы, сидела, низко склонившись пером в руке, пожилая женщина в черном платье. Дуни бросилась в лицо худенькая, почти детская фигурка, костлявые руки и маленькое сморщенное лицо с большими, близорукими, ежесекундно щурившимися глазами. «Подойди сюда ближе, девочка, покажись!» — расслышала она тихий голос. Костлявая рука подняла за подбородок личика приблизившейся Дуни. Большие глаза, прищурившись, зорко заглянули в ее зрачки. «Ну, девочка, будь умна, послушна, прилежна. Исполняй все, что от тебя требуется, и никто не обидит тебя». Ты сирота, и с этих пор становишься воспитанницей нашего ремесленного приюта. Тебя будут учить грамоте, законы Божию, счету и ремеслу. Когда ты вырастешь, тебе найдут место. Словом, мы всячески будем заботиться о тебе. Худенькая женщина мотнула головой и, снова схватив перо, принялась за прерванное занятие. Тетя Леля шепнула Дуне. — Поцелуй ручку Екатерины Ивановны. Поблагодари твою благодетельницу, она вам, девочкам здешним, мать родную заменяет, поняла? Но Дуня не двигалась с места. Худенькая женщина, которая, как узнала впоследствии Дуня, была начальницей Энского приюта Екатерины Ивановны Наруковой, снова мотнула головой. — Уведите ее, Елена Дмитриевна, мне некогда, надо свести счеты за текущий месяц. — У начальницы всегда надо ручку целовать при встрече, — учила Горбунье Дуню. Когда они, выйдя из квартиры заведующей приютом, поднимались по широкой лестнице в большой светлый коридор. — Ну да ладно, пока тебе все это нове приобвыкнешь потом, — снисходительно прибавила Елена Дмитриевна и снова открыла какую-то дверь. Дуня остолбенела. Посреди огромной светлой комнаты стояло несколько столов, заваленных кусками полотна, коленкора холста и ситца. Вокруг столов на низких деревянных скамьях сидело больше сотни девочек, возрастом начиная с восьми лет и кончая совсем взрослыми восемнадцатилетними девицами. Стриженные головки младших воспитанниц были похожи на шары, недлинные волосы у подростков, заплетенные в косы или уложенные на затылке прически взрослых. Вот в чем было существенное отличие между тремя отделениями энского приюта. Девушки и дети, до сих пор прилежно заняты работой, тотчас же при появлении Елены Дмитриевны и Дуни, как по команде повернули головы в их сторону, и тихий шепот пробежал по столам. «Новенькая, новенькая! Глядите, новенькую привели девицы!» «Тише!» «Молчать!» — нашли время шептаться. «За работу! Сию же минуту, лентяйки, вы такие. Послышался в ту же минуту громкий окрик неприятного резкого голоса, от первого же звука которого дрогнула невольно сердечко Дуни. Она подняла испуганные глаза на говорившую. Это была высокая, плечистая женщина с румяным лицом, с длинным красивым носом, с черными усиками над малиновыми губами энергичного, правильного рта и с круглыми, как у птицы, зоркими истребиными глазами. Что-то неприятное было в этом своеобразно красивом лице и в круглых птичьих глазах, неприязненным взором вскинувшихся на вошедших. И Дуня инстинктивно прижалась к ласковой горбунье, как бы ища у нее защиты от высокой женщины. Тетя Леля словно угадала настроение девочки и молча крепко пожала ее дрогнувшую ручонку. — Пала Артемьевна, — произнесла она вслед за этим, — вот вам новенькую привела. Покажите ей на первых порах работу полегче. Высокая женщина сдвинула свои темные брови, так что они сошлись на переносице, и оттого все лицо ее стало еще энергичнее и строже. — Тышить умеешь? — отрывисто и резко бросила на Дуни. Та молчала, испуганными глазами, глядя в лицо вопрошавшей. «Тебя спрашивают, или ты глухая?» Снова точно оборвала Павла Артемьевна. Дуня снова вздрогнула всем телом и все же молчала. «Деревенщина!» не то насмешливо, не то снисходительно процедила сквозь зубы Павла Артемьевна. «На вот тебе пока! Сшивать полотнище умеешь?» но дуни слова то такого не знала что означает полотнище и только потупившись глядела в пол тогда горбуния с тихим ласковым смехом обняла ее за плечи и подведя к концу стола усадила на край скамейки коротко приказав черненькой как мушка стриженной девочке подвинься дорожка да покажи новенькой как полотнище сшивать девочка лет девяти С живыми, бойкими, карими глазами и вздернутым носиком поспешила исполнить приказание Горбуньи. Она взяла со стола кусок белого калинкора, разорвала его на две ровные части и, приложив одну часть к другой, придвинула работу близко к лицу Дуни, показывая, как надо сшивать края. Иголка быстро заскакала в ее искусных ручонках, и Дуня видела, как легко и живо подвигалась работа у дорожки. Когда Елена Дмитриевна отошла от стола, дорушка передала работу Дуне, сняла с пальца наперсток и надела его на палец соседки. — На, вот, шей! Поняла? Дуня поняла мало, но побоялась сознаться и принялась кое-как за работу. А вокруг нее носился чуть слышный шепот, точно жужжала сотни пчелок в июльский полдень. Девочки, не разжимая ртов и не поднимая голов, быстро делились впечатлениями по поводу новенькой. «Маленькая еще. Вчера из деревни. Голубоглазая. Сиротка, видать. За обедом узнаем, как звать и все прочее. Тетя Леля на медне про нее сказывала. Жужжали двуногие пчелки. Опять шептаться. К печке захотелось. Спину погреть. Коня Лихарева в соседство!» Снова прозвучал резкий голос Павла Артемьевны на всю рабочую комнату, после чего смолк в одно мгновение без того чуть слышный шепот и точно ему на смену раздалось тихое всхлипывание из дальнего угла комнаты. Дуня невольно подняла глаза и повела ими в сторону, откуда слышался плач. Обернувшись лицом к присутствующим и прислоняясь спиной к большой взросцовой печке, стояла девочка, немногим старше самой Дуни. Ее хорошенькое свежее личико было сморщено в жалкую гримасу, синие бойкие глаза полны слез. Маленькие пальцы теребили конец передника. Она всхлипывала с каждой минуты все громче и громче, и слезы все обильнее лились из ее покрасневших глаз. Елена Дмитриевна в первую минуту своего появления в зале не заметила наказанную. Но вот ее теплые лучистые глаза разглядели девочку у печки. В миг доброе желтое лицо Горбуньи вытянулось и приняло сердитое выражение — Брови нахмурились, багровые пятна выступили на скулах. — Павла Артемьевна, за что вы ее? — сдержанно и сухо обратилась она к заведующей рабочим классом брюнетки. — За дело, не беспокойтесь, милейшая, зря не обидим никого. Эта негодница Лихарева работать не захотела. А когда я ее заставлять стала, палец себе наколола до крови нарочно, чтобы настоять на своем. Но вот я ее и послала к печке. Пусть постоит да поразмыслит на досуге. Хорошо ли так поступать? Павла Артемьевна говорила с плохо скрытым раздражением в голосе. Причем птичьи глаза ее поминутно-сердито скашивались в сторону наказанной девочки. Та, услышав последние слова рукодельной наставницы, заплакала громче, уже в голос, на всю комнату. — Перестань, Оня, покажи мне лучше твой палец. Прозвучал над ее головой знакомый тихий голос горбуньи. Елена Дмитриевна бережно взяла маленькую ручонку, внимательно взглянула на уколотый палец и покачала головой. Кровь изониного пальца сочилась непрерывно, а сам палец распух вдвое против своей обычной величины. Горбунья даже в лице изменилась, увидя это. — Послушайте, однако, Павла Артемьевна... Сурово сдвинув брови, обратилась она к заведующей рукодельным классом. — Так и до Антонова огня девочку довести можно. — Скажите, до могилы лучше, — захохотала та, презрительно передернув плечами. Горбунья вспыхнула. Полным негодования взглядом окинула она брюнетку и, демонстративно повернув к ней спину, обняла стоявшую у печки Оню и проговорила серьезно. Что ты не хотела работать — это очень дурно, Оня. А что ты палец наколола умышленно — это еще хуже. Надо сейчас же идти в лазарет, попросить Фаину Михайловну перевязать руку и приложить какое-нибудь лекарство к больному месту. Слышишь? Извинись же перед Павлой Артемьевной идем со мною. Наказанная девочка пролепетала что-то вроде «Простите, Павла Артемьевна» и поспешила следом за Еленой Дмитриевной в лазарет.